«Шестьдесят два доллара девяносто два цента», — говорит девушка и внимательно вглядывается в меня, когда я протягиваю деньги. «Всё хорошо?» «Я... я не знаю». К моему ужасу глаза намокают от слёз. «Я не знаю, что поставить. Надо выбрать замечательно, но я не могу». «Просто не могу, и всё. Я поссорилась с моей лучшей подругой и думаю только об этом.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 Она вытаскивает из пакета бейсболку со сверкающей надписью «Лас-Вегас», выложенную стразами. «Моя падчерица в жизни этого не наденет». «Простите, вы хотите оформить возврат?» «Кассир выглядит да нельзя оскорблённой». «Так сразу?» «Ей же оформляют?» Женщина тыкает в меня пальцем. «Она всё возвращает». «Не всё»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 Все так говорят. Вы человек азартный? Хм, я задумываюсь. Азартный ли я человек? Ну, может быть, самую малость. и Я люблю распродажи, признаюсь. И раньше слишком часто ходила по магазинам. Завела уйму кредиток, наделала долгов, но сейчас я исправилась. Женщина невесело фыркает. Думаете, распродажи? Это зло. Подождите, милочка, вот начнёте играть, тогда всё поймёте. Почувствуете, как лежит в руке фишка. Азарт, кайф. Это как метамфетамин. Вам надо ещё и ещё. Голову сносит, жизнь катится под откос, а потом вас вяжут копы. Я испуганно гляжу на неё. А ведь вблизи она довольно отталкивающая. Мышцы на лице словно застыли и не движутся. В волосах темнеют отросшие корни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 Объяснять ей бесполезно. В итоге я сдалась и позволила вытащить всё содержимое. Ковёр теперь усеивали десятки крохотных бутылок и шоколадок. Потом всё сложу обратно. Если только бар не оснащён электронной системой, тогда у нас будут большие проблемы, и Люку придётся улаживать этот вопрос с администрацией отеля. Впрочем, ему хорошо удаются переговоры. И я уже купила...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 и я буквально вижу, как у неё в голове крутятся мысли. Таблерон она никогда не пробовала, так что интерес к шоколадке вполне оправдан. Он невкусный, повторяю. Конфетки мы купим потом, давай уберу. Имен не сдаётся. В конце концов, ей всего-навсего два с половиной года. Спасибо. Я вытаскиваю шоколадку из её кулачка. Давай пересчитаем бутылочки.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 «Привет», — говорю я, — «как прошёл вечер?» И «Я выиграла 30 долларов», — с мрачным ликованием хвастается мама. «Уж теперь-то я твоему отцу покажу». Мама несёт какой-то бред. Какое отношение её выигрыш может иметь к отцу? Впрочем, спрашивать всё равно нет смысла, когда она в таком настроении. «Здорово», — говорю я, — «Дженнис, красивая диадема». О.